В Белоруссии по инициативе и при поддержке западных спецслужб сколачиваются антирусские организации, общество Мартиролах и Народный фронт обновления, которые начинают поддерживать тесный контакт с народными фронтами Прибалтийских республик и провоцируются совместные антирусские акции. Твердо следуя одобренной администрации США политике децентрализации СССР, ЦРУ в 1986-1988 годах осуществляет в нашей стране серию спланированных антирусских демонстраций, ставивших целью вызвать ненависть к русским со стороны других наций. В декабре 1986 года в столице Казахстана Алма-Ате прошли массовые молодежные беспорядки националистического антирусского характера. Поводом для них послужили отставка от должности первого секретаря ЦК казахской компартии Кунаева и замена его русским по национальности Колбиным. Организаторы беспорядков, располагавшие большими деньгами, призывали студентов требовать суверенитета Казахстана и членства его в ООН. Под этими лозунгами громили магазины, жгли автомашины, нападали на милицию и сбивали русских людей. В том же месяце произошла антирусская демонстрация в Риге, повторившаяся в январе 1987-го, а в феврале 1987-го еврейские беспорядки в Москве. Особое значение в планах США на расчленение СССР придавалась русской Прибалтике. В октябре 1988 года во всех трех Прибалтийских республиках при поддержке западных спецслужб и прежде всего ЦРУ состоялись организационные съезды народных фронтов. Все они имели демонстративно-антирусский характер, как бы стараясь выслужиться перед своими иностранными хозяевами. Основной упор здесь был сделан на Литву, в которой русских жило меньше всего и существовало мощное, созданное еще после войны, националистическое подполье, руководимое агентами ЦРУ. На базе этого подполья создается фашистско-антирусская организация «Союдис», руководителями которой стали давний агент ЦРУ Ландсбергис и американский гражданин, также сотрудник ЦРУ, бывший инструктор афганских маджахедов Эйви. В 1987-88 годах Союдис организуют в Вильнюсе, Каунасе и других городах ряд антирусских демонстраций и беспорядков. С помощью американских инструкторов формируют несколько бонформирований для террористической деятельности против русской армии. Агенты ЦРУ стояли у истоков и другой прибалтийской националистической организации – Народный фронт Латвии. Настоящими отцами, основателями фронта, стали деятели созданного ЦРУ «Объединение свободных латышей мира», Сотрудник ЦРУ – американский гражданин Павл Оскес, сотрудник шведского бюро ЦРУ РОДЭ, кадровый сотрудник ЦРУ в Австралии Ритянис. Последний, прибыв в Латвию под видом туриста, организовал поездку в Лондон деятелей Народного фронта Латвии – Гандманиса и Юрканса, во время которой они вступили в преступный сговор с руководством Объединения Свободных Латышей мира. Аналогичным образом по каналам ЦРУ – создается националистическая организация в эстонии одним из основателей которой становится дочь кровавого эстонского большевика лауристис тесно связанная с зарубежными антирусскими кругами все антирусские националистические организации русской прибалтики строились по принципу слоеного пирога верхний легальный слой и несколько слоев тайной подпольной деятельности включая выполнение и чисто шпионских задач, поставленных ЦРУ. Сбор информации о войсковых частях и военных объектах, расположенных на территории русской Прибалтики, местах их дислокации, назначении, вооружении, системе караулов и охраны, численности военнослужащих. Сбор информации о чиновниках партийного и советского аппарата, сбор компромата на них. Сбор информации о деятельности КГБ и его кадровом составе. Работа по сбору шпионской информации членов Союдиса и подобных ему фашистских и националистических организаций щедро оплачивалась из фондов ЦРУ. После принятия в 1990 году под диктовкой консультантов из ЦРУ Литвой, латвией и Эстонии Декларации о независимости на их территориях прекратили действия союзные законы. Русские люди в Прибалтике стали гражданами второго сорта, Им фактически отказывали в гражданстве. Затем последовало ограничение их прав и в социально-политической сфере. Отказывали в прописке, препятствовали устройству детей в школы и детские сады из-за незнания языка, отказывали в продаже продуктов, товаров. В Таллине установили ценз оседлости в 25 лет постоянного проживания для получения квартиры, постановки на очередь на жилье, на прием в жилищно-строительные кооперативы. Многих лишили прописки. Особой дискриминации подвергались военнослужащие. В Латвии, например, в 1990 году им запретили выдвигать своих депутатов на собраниях в воинских частях и создавать там избирательные комиссии. 13 января 1991 года в Вильнюсе проводится тщательно разработанная западными спецслужбами операция «Инг» имевшая целью сдетонировать процесс отчленения от СССР союзных республик. Агенты ЦРУ, возглавляемые американским гражданином литовского происхождения эйв организовали беспорядки возле Вильнюсского телецентра. По приказу Горбачева и Яковлева, курировавшего русскую Прибалтику, к телецентру безо всякой необходимости были выдвинуты войска. После их появления опытные в организации беспорядков агенты ЦРУ устроившись на крышах жилых домов, начали стрелять в толпу. В результате провокаций погибло 14 человек, которых безо всякого основания объявили жертвами, погибшими от рук русских солдат и КГБ. Лживая информация в считанные часы была растиражирована космополитическими средствами массовой информации. После январской провокации гражданин США Эйве Организовал серию взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей. Лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями советской армии, находившимися в Литве. Не менее чудовищные провокации и террористические акты американское правительство организует и в других республиках. В Грузии при поддержке агента влияния США шиварнадзе Ширится движение под лозунгом «Грузия грузинам», начинается повсеместное преследование русских, увольнение их с работы, выселение из квартир. Пьяные хулиганы и нанятые за деньги уголовники организуют избиение русских семей, издевательство над женщинами и детьми. В апреле 1989 года в Тбилиси проходят хорошо организованные антирусские демонстрации и митинг в этих условиях горбачу и шеввынадзе совершают провокацию отдав приказ вывести войска для сдерживания отдав приказ вывести войска для сдерживания митингующих толп управляемые сотрудниками цру грузинские националисты пытаются избивать русских солдат выведенных на площадь безоружными подвергнувшись хулиганскому нападению солдаты стали отбиваться саперными лопатками обратив провокаторов в бегство Инспирируемая ЦРУ вылазка грузинских националистов была списана на советскую армию, а точнее на русских солдат, по словам грузинских деятелей, проявивших свою садистскую сущность. Так стремительно раскручивалась и выходила из-под контроля антирусская спираль. Практически во всех случаях средства массовой информации и космополитическая общественность принимали сторону провокаторов националистов. Постепенно Шаг за шагом осуществлялись планы американского правительства по втягиванию СССР в изматывающие региональные конфликты. К 1988-1989 годам в СССР уже не существовало ни одной союзной республики, где так или иначе не проходили бы националистические беспорядки. В Нагорном Карабахе, 70% которого составляли армяне, входившим в состав Азербайджана, беспорядки начались в феврале 1988 года. Сотни тысяч армян вышли на улицы Еревана и Степанакерта, требуя присоединения Нагорного Карабаха к Армении, несмотря на отсутствие общих границ. Идею отделения Карабаха от Азербайджана сразу же поддержали советские диссиденты Сахаров, Боннер, Старовойтова. Идея это импонировала им как пробный инструмент расчленения СССР, как первый шаг к его распаду. «Даже если бы Армении не существовало», – заявила Старовойтова, – «Азербайджану все равно пришлось бы иметь дело с карабахской проблемой». В мае 1989 года вновь обострился давний конфликт между Грузией и ее автономной республикой Абхазией. Маленькая автономия требовала выхода из состава Грузии. Возникшие по одному рецепту народные фронты республик Средней Азии вроде узбекского Бирлика осуществляют непрерывную кампанию по вытеснению русского населения. Погромы и беспорядки в Фергане и Оше создали среди русского населения панические настроения. Лозунги «Туркестан для турок», «Узбекистан для узбеков» и тому подобное сдвинули с места сотни тысяч русских людей – обслуживавших в Средней Азии все крупные заводы, электростанции, угольные и рудные шахты, железные дороги, авиалинии и линии связи. В результате бегства русских остановились многие производства. Например, на крупнейшей в Узбекистане Сырдардинской ГРЭС, откуда уехали многие начальники цехов, смен, ведущие инженеры и техники, В 1989 году некому было обслуживать два энергоблока мощностью по 300 тысяч киловатт каждый. Среднюю Азию покидали прежде всего специалисты с высшим образованием в самом трудоспособном возрасте. Так на трагической ноте завершилась вековая цивилизаторская миссия русского народа в Средней Азии. На смену русским из стран Европы, США и Турции возвращались западные колонизаторы.